Глава пятнадцатая. Пожар. Некоторое время Филиппу казалось, что это крикнул Брем Джонсон, что, несмотря на неистовую бурю, человек-волк вернулся. Они оба стали прислушиваться, не повторится ли этот крик или не раздастся ли топание шагов у запертой двери. Но Филипп скоро сообразил, в чем дело, и вдруг весело прижался щекой к ее лицу и засмеялся. Это ветер, воскликнул он. Никогда еще я не слыхал ничего подобного. Это даже волков обмануло. Однако же, как ты испугалась? Впрочем, и нельзя не испугаться. Они зажечь ли нам огонек? Держа ее за руку, он стал нащупывать дорогу к тому месту, где у Брема были сложены з а г о т о в л е н н ы е им плошки с медвежьим жиром. Она подержала перед ним две из них, пока он их зажигал. Желтоватый свет отразился у нее на лице, в то время как лицо еще оставалось в тени. То, что он заметил сейчас при мягком освещении и что отразилось у нее в глазах, так и подмывало его схватить ее на руки, несмотря на то, что она стояла с огнем в руках. Но она круто повернулась со светильниками и отошла к столу. Он все еще продолжал зажигать их, пока не осветил комнату вполне. Это было безумной расточительностью, но он поступал так нарочно, чтобы обуздать в себе зверя. Когда же он зажег уже шестую п л о ш к у и посмотрел на Селию, то она еще стояла у стола и смотрела на него так спокойно и с таким доверием, что он возблагодарил судьбу за то, что поцеловал ее только раз. Только один, единственный раз. е г о радовало и волновало сознание, что ей уже известно, что он любит ее. Теперь он в этом был твердо уверен. И мысль о том, на что он мог бы решиться в этой темноте и в момент ее полной беспомощности, глубоко его потрясла. Теперь он мог радостно и не стыдясь смотреть ей прямо в глаза. Ему захотелось еще раз поцеловать ее в губы и в глаза, но вместо этого он нежно взял шелковистую прядь ее волос и прижал ее к своим губам. И вдруг она неожиданно повернулась к стене, сняла с гвоздя его п о л у ш у б о к и завесила им окно. И когда он снова увидел ее лицо, то оно уже так и сияло. Она указала ему на плошки. Опасности нет, воскликнул он. В такую бурю никто не станет бросать в нас стрелы. Опять завыли волки. Минуту спустя их в о й уже был подхвачен бурей и раскатился далеко вокруг. Хижина затряслась, словно кто-то качнул ее могучей рукой. И снова над ними зарыдал ветер на разные голоса, и Филип мог видеть, какой страх опять засветился в глазах Селии. И чтобы развлечь ее хоть немного, он достал свой путеводитель и развернул перед нею географическую карту. Смотри сюда, сказал он. Вот здесь находится наша хижина. Он сделал карандашом на карте точку и о б в е д я кругами комнату и потолок, дал ей понять, что именно он имел в виду. Вот это великий Барен, продолжал он, а это ледовитый океан. И Гудзонов залив. Тут началась эта наша буря, и так как на всем этом пространстве нет ни гор, ни лесов, ни скал на протяжении целых пяти тысяч миль, то она доготилась и до нас. Селе пристально уставилась на поставленную им маленькую черную точку. То была их хижина. В первый раз карта показала ей, где она находилась, а может быть и то, как она сюда попала. Прямо вниз к этой точке от голубого поля океана шла полоска медной реки. Селия слегка вскрикнула от волнения и схватила Филипа за руку. Затем она ткнула в карту указательным пальцем. Вот здесь, вот здесь, воскликнула она, и он понял ее так ясно, точно она сказала это на его родном языке. Мы вошли в эту реку. Вот здесь нас выгрузила шхуна. И она указала на устье медной реки в том месте, где эта река вливалась в залив Коронации. А затем мы стали подниматься по реке все выше и выше, продолжала она, и вдруг резко повторила: «Медная река». Она вырвала у Филиппа из руки карандаш и поставила крест на верхней трети этой реки. Он был поражен, как удачно она сумела ему объяснить. Взволнованным голосом она стала рассказывать ему, как на том самом месте, где она поставила крест, на них предательски напали эскимосы. Все еще продолжая пользоваться его карандашом, она нарисовала, куда путники убежали от реки, затем их обратное возвращение к ней и где произошло новое нападение эскимосов. Тут-то и схватил ее Брэнд Джонсон и увез ее к себе, а там позади. За этим крестиком находился ее отец. Это было главным моментом в ее рассказе, и она, очевидно, еще верила, что он остался в живых, потому что в ее тоне слышалось волнение, но отнюдь не безнадежность и не скорбь. Эта ее уверенность удивила его. Несколько раз за этот вечер он порывался сказать ей голую правду, что отец ее убит. Так как в этом не могло быть ни малейшего сомнения, но каждый раз у него не хватало на это мужества. Его озадачивала ее убежденность, будто ее отец находится на том самом месте, которое она отметила на карте карандашом. Можно ли было предполагать, что эскимосы имели какую-нибудь особую причину не убивать ее отца Поля Армина, и что Селии была известна эта причина? Если это и было так, то для Филипа п здесь скрывалась новая тайна, и он снова и снова пытался добиться от Сели ответа, намучивший его вопрос: почему эскимосам нужна была именно она? И каждый раз она отвечала ему беспомощным жестом, означавшим, что она не в состоянии ему это рассказать. "Блэк", сказала она непонятное для него слово. А наступлении ночи он мог узнать только взглянув на часы. В семь часов он проводил Селию в ее комнатку и уговорил ее лечь спать. Час спустя он прислушался издалека к ее дыханию и решил, что она уже заснула. Он ждал этого и потихоньку стал готовиться к выполнению предприятия, которое задумал, но о котором не сказал ей ни единого слова. Он надел шапку и полушубок. И захватил с с о б о ю дубину, которую выломал из кровати Брэма. Затем с громадными предосторожностями отворил входную дверь. Через мгновение он был уже на дворе. Дверь захлопнулась за ним, и буря обрушилась на него со всех сторон. За ревом непогоды он не мог бы услышать человеческого крика даже в пятнадцати шагах от себя. Тем не менее он чутко прислушивался, сжимая в руке дубину, причем нервы были напряжены у него до последней крайности. Где-то в пределах этой изгороди находились волки б р э м а Джонсона, зарывшиеся в снег от урагана, и он, задержавшись лишь на одном мгновении у двери, только и просил судьбу о том, чтобы в течение ближайших двух минут не наступило внезапного затишья. Он мог надеяться, что среди раскатов и грохота урагана ветер отнесет о т в о л к о в его запах в противоположную сторону, и он избежит их. Если только он случайно не наткнется на них по пути, то они его не п о ч у в у ю т В эти секунды он отдал бы половину своей жизни за то, чтобы только знать, где они находятся. И первые свои шаги в непроницаемую тьму он сделал все еще прислушиваясь и тщетно стараясь уловить хоть малейший звук в бешеных воплях ветра. Он не бежал. Движения его были также спокойны, как если бы на дворе стояла полнейшая тишина. Он держал дубину наготове. Он еще заранее при свете дня заметил расстояние от крыльца до калитки. И направление которого должен был держаться. И скоро действительно уперся в забор. Нашарив в десяти шагах от себя калитку, он почувствовал, как сердце его вдруг запрыгало от радости, что он и с и л и я были теперь спасены. Еще пол минуты и калитка отворена Настеш. Он прочно подпер ее все той же дубиной, чтобы она не затворилась, и отправился тихонько назад. Рука его крепко стискивала револьвер, и на нем не было лица, когда он снова н а щ у п а л дверь и вернулся к ласковому свету плошек. Посреди комнаты с таким же бледным лицом, как у него, стояла Селия. Глаза ее были устремлены на него с безмолвным вопросом. Я отворил калитку, ответил он ей, показав пальцем на дверь, и затем в сторону забора. До рассвета волки убегут. И мы с тобою теперь спасены, больше уж ничто не стоит поперек нашего пути. Она поняла его. Она быстро задышала, затем вскрикнула и протянула к нему руки. Потом она что-то сказала почти шепотом, и он медленно стал наклоняться над ней. Именно медленно, чтобы дать ей возможность уклониться, если бы она того пожелала. и поцеловал ее уже в протянутые к нему губы, а затем она отвернулась от него и быстро скрылась в темноте своей хибарки. Всю ночь буря ревела над его головой, но он уже больше ее не слышал. Было уже поздно, когда он собрался лечь спать. Ветром из избушки выдуло все тепло. Было так холодно, что з я б л и пальцы, и нельзя было снять сапоги. Он затопил печь и, чтобы она подольше горела, сплошно бил ее дровами. Ты спишь? Тихонько спросил он Селию через перегородку. Нет, холодно ответила она. Я страшно озябла. Он не понял того, что она ему сказала, но по тону ее голоса догадался, что она никак не могла заснуть, и подкинул еще дров. Печка раскалилась до красна. Последняя п л о ш к а погасла. Целый час после этого он еще лежал без сна и думал о селии и о том счастье, которое так неожиданно свалилось на него за один только день. В течение этого часа он то и дело вставал, чтобы подложить в железную печку дров, и возвращаясь обратно, снова принимался за постройку воздушных замков и за обдумывание планов на целую жизнь вперед. а затем усталость сломила его и он заснул беспокойным тревожным сном полным сновидений на время в буре словно наступило затишье а затем ураган снова разразился над избушкой с невероятной силой казалось будто чья-то рука стучится в о к о ш к о грозя разбить стекло а вниз по трубе вдруг пронесся целый вихрь ветра вместе со снегом произвел обратную тягу и распахнул в печке дверцу настиж, так что вдоль пола точно раскаленный до красного меч протянулась от нее горячая яркая полоса. Звуки бури различно преломляясь принимали участие в снах Филиппа, и во всех этих снах и обрывках от снов участвовала и Селия. Странное дело, все время выходило так, будто она уже была его женой. между прочим, он увидел, что будто ранней осенью вечером вместе с компанией других молодых людей они отправились на пикник и разложили костер. Филипп всегда был подвержен легкому насморку, и дым всегда раздражал его. Он начал чихать и увёртываться от костра, а Селия, смеясь, видя, как дым сам тянулся к нему от костра. и вела себя как мальчишка Озарник, которому непременно хочется кого-нибудь помучить. В этот вечер дым держался как-то особенно настойчиво, пока, наконец, Селея не перестала издеваться и не бросилась к нему, чтобы прикрыть его нос и глаза своими руками. Он беспокойно заворочился и уткнул голову в свернутую шкуру, которая заменяла ему подушку. Дым однако настиг его и здесь, и он не выдержал. чихнул. В этот момент вдруг Селия исчезла. Он чихнул опять и пробудился. Вся хижина утопала в дыму. Сквозь него к потолку взивались огненные языки. о г о р о ш е н н ы й дымом и пламенем, он понял, что нельзя было терять ни одной секунды. Селия, Селия! закричал он и подбежал к ее двери, которая была уже в огне. Она пробудилась от его крика и, когда он вбежал к ней, с удивлением увидала вокруг себя огонь. И раньше, чем успела понять, в чем дело, он уже закутал ее в тяжелую медвежью шкуру и понес ее на руках, прижав ее к себе и нагнувшись над ней так, чтобы огонь не смог захватить ее, он выскочил с ней в соседнюю комнату. Выстроенная из смолистых сосновых брёвен Вся хижина представляла собой п о р о х о в о й погреб, и теперь не могла бы ее потушить уже и целая пожарная команда. Филипп нырнул сквозь ослеплявшие его облака дыма и стал нащупывать на входной двери щеколду. Опоздай он со своей н о ш е й еще только хотя бы на одну минуту, и ему, пожалуй, уже вовсе не удалось бы выскочить с нею на ночной простор. Ветер, ворвавшийся сквозь отваренную дверь, вихрем закружил внутри хижины пламя и тотчас же превратил ее в пылающий костер. Огонь стал вырываться из окна и из трубы, и путь Филипа п до ворот был освещен ярким заревом пожара. Но он оглянулся только тогда, когда вышел уже за изгородь и остановился у опушки леса. Он прижал к себе свою драгоценную н о ш у И тут только почувствовал весь ужас своего положения. Вместе с хижиной сгорело все, что в ней находилось: съестные припасы, постели и тот узел, в котором н а х о д и л о с ь белье Селии. Но он не давал ей это почувствовать и только твердил одно: ничего, моя деточка, не бойся, все будет хорошо, и мы выберемся отсюда теперь уж наверняка. эскимосов не видно, и волки испугались пожара и убежали в лес. Глава 16. Перед рассветом. Опустив селию на землю и стоя со сжатыми кулаками перед п о ж а р и щ е м Филип молча проклинал себя за то, что своей неосторожностью навлек на нее опасность еще более страшную, чем эскимосы или волки Брэма Джонсона. Он один виновен был во всем и должен был отвечать за последствия. Его оплошность вызвала пожар, и созданная им отчаянность положения теперь жгла ему мозг не хуже самого огня. В качестве пленников Брема, заключенных им в его хижине, окруженные волками и осаждаемые эскимосами, они все же еще имели кровь, еду и тепло. возможность жить по меньшей мере, возможность бороться за жизнь. А что вышло теперь? И его мысли стали работать особенно напряженно. В конце концов для него все-таки было огромное очарование в предстоящей борьбе со всеми трудностями и препятствиями, и в сознании, что теперь он не один, а с девушкой, которая з а в е р н у т а сейчас в медвежью шкуру. И жизнь, которой все цело зависит теперь от него, с л у ч и с с ним что-нибудь, и она неизбежно должна умереть. И эта ее беспомощность вдруг наполнила его диким восторгом, радостью абсолютного обладания женщиной, которая была для него всего дороже. Теперь она была для него чем-то гораздо большим, чем только женщиной, которую он любил. Она стала для него грудным ребенком. которого надо было воспитывать, носить на руках, защищать от ветра и холода и опекать как родная мать. Теперь разлеталась последняя разделявшая их преграда. То, что он встретил ее только вчера, было для него сегодня только неважной подробностью. Не все ли равно? Вчера, сегодня, позавчера или целые годы тому назад? Мир изменяется непрестанно. Изменяется и жизнь, и одно мгновение длится целую вечность, и целая вечность проходит как мгновение. Он познакомился с Селии только вчера, но она принадлежит ему так же нераздельно, как звезда небесам. Его жизнь, ее жизнь, его смерть повлечет смерть и для нее. Я готов. Решил он и смело посмотрел в пространство. Его мысль перешагнула через первоначальные страхи и начала притворяться в активность. Почему он до сих пор не подумал о той другой хижине, мимо которой они проехали вчера с Бремом по дороге с Барена сюда? Только сейчас он вспомнил о ней. Его сердце подскочило, у него чуть не к самому горлу, и ему вдруг захотелось радоваться, кричать. прыгать от восторга, ведь эта хижина может быть их спасением. До нее отсюда не более восьми или десяти миль, и он был уверен, что сможет найти ее без труда. Но какое счастье, что вчера с вечера было так холодно, что они оба не раздевались. Он оставил Селию одну и обошел пожарище, чтобы убедиться, не грозит ли откуда какая-нибудь опасность. Когда он вернулся к ней, то она назвала его по имени и крикнула ему из глубины своей медвежьей шкуры: «Куку, -ку! доброе утро, Филипп!» Ему показалось, что в ее голосе не было ни малейших признаков страха, а звучала одна только радость, что он вернулся к ней в эту непроглядную тьму так скоро. Он нагнулся и еще уютнее упаковал ее в медвежью шкуру. Потом взял ее на руки и понес. Ветер начинал уже замирать в верхушках деревьев, и Филипп уже стал замечать легкие просветы там, где стали разрываться тучи. Буря кончилась, и близился рассвет. Вихрь метели сменился большими мягкими хлопьями снега, падавшего уже сплошной белой пеленой. К полному наступлению дня их след будет уже совершенно засыпан, так что эскимосы его уже не увидят. Это хорошо. Филипп старался идти как можно скорее, насколько это позволяли ему чаще леса и темнота. По его предположению он шел прямо на восток. Он был настолько возбужден, что долго не чувствовал тяжести своей драгоценной н о ш и Он остановился, чтобы перевести дух. Только тогда, когда отошел от сгоревшей избушки примерно с полмили, всю дорогу он молчал, а если и говорил, то только шепотом. Он остановился в таком месте, где ствол упавшего дерева доходил ему до пояса. Сюда-то он и посадил девушку, поддерживая ее одной рукой, а другой стал ощупывать медвежью шкуру, стараясь определить, хорошо ли она ее закрывала. И вдруг. Во время этих поисков его холодная рука коснулась ее голой шеи. Она вскрикнула, потом засмеялась. Ему стало неловко, и он понес ее дальше. На следующей полумиле они останавливались еще два раза, и наконец, пройдя уже полную м и л ю они н а б р е л и на густую поросль ельника, сквозь которую не проникали ни ветер, ни снег. Здесь они сделали привал и стали дожидаться рассвета. В б е с п р о с в е т н о темный промежуток времени между полярной ночью и рассветом они стали чутко прислушиваться. Не донесется ли до них какого-нибудь звука? Раз им послышался вой одного из убежавших волков Брема, и два раза Филиппу показалось, что он слышит отдаленный звук человеческого голоса. И на второй раз и сама Селия крепко схватила его за руку, чтобы показать этим, что и она тоже слышала. Немного позже, оставив Селию одну, Филипп отошел к опушке ельника и стал пристально всматриваться в свои следы. С тех пор, как он прошел по этому месту, минуло всего только минут двадцать или полчаса, а снег уже совершенно их засыпал. Он надеялся, что снегопад продлится еще не менее часа, и если за это время он доберется до избушки, то его не найдет уже ни одна человеческая душа. Он выломал себе толстую палку и стал ждать, все еще прислушиваясь и напрягая взор, чтобы проникнуть в сплошную мглу. А затем, когда до него не донеслось ни единого звука, кроме биения его же собственного сердца, Он вдруг ощутил, что его начинает медленно охватывать непреодолимое предчувствие какой-то большой опасности, которая вот-вот может разразиться над ним и селей. И готовый ко всему, он крепко стиснул в руке дубинку. Глава с е м н а д ц а т Кто-то прошел. Филиппу показалось, что весь мир перестал дышать, и вместе с ним ждет того же, чего ожидает и к чему прислушивается и он сам. Ветер замер окончательно. В верхушках деревьев уже не слышалось ропота, и ни один звук не нарушал мертвой тишины. Мгла начинала рассеиваться, из серого хаоса стали вырисовываться тени. Деревья и кусты принимали о п р е д е л е н н ы е о ч е р т а н и я и по небу тянулись последние к л о ч ь я уже умчавшихся туч. И все же, несмотря на то, что предрассветный сумрак уже стал заступать место ночи, Филипп не трогался с места. Он никак не мог заставить себя идти дальше, равно как и возвратиться назад. Нервы ему изменили, наступила реакция. Теперь уже ему стало казаться несомненным, что что-то надвигается. Он был уверен в этом так же, как и в том, что ночь уже уступала свое место дню. Теперь было уже достаточно светло, чтобы увидеть любое движение даже в пятидесяти шагах. А он все смотрел и смотрел на ту небольшую полянку, по которой пролегал его след. Затем он вспомнил о с е л е и Он любил ее. За нее он готов был вступить в бой с кем угодно и не боялся смерти. И все-таки до сих пор она еще составляла для него загадку. Он держал ее на руках, ощущал биение ее сердца у себя на груди, целовал ее в губы, в глаза и в волосы. И она ответила ему тем, что всецело отддалась под его защиту. Да. Она вручила ему свою судьбу, и он, благодаря этому, ощутил в себе силу того, кто борется за свою собственную жизнь. Но вместе с этой пришедшей к нему силой снова встали перед ним вопросы: кто она? Почему ее преследовали в эти самые предрассветные сумерки какие-то таинственные враги? И вдруг он услышал какой-то невнятный звук. Сердце у него остановилось. Он затаил дыхание. т о был звук, который еще трудно было отличить от шепота ветра в ветвях деревьев. И все-таки он потряс все его чувства, как взрыв гранаты или удар грома. т о было для него скорее ощущением чего-то присутствия, чем звуком. Филипп оглянулся по сторонам. в с е кругом было освещено. Теперь он мог видеть всю поляну до противоположной опушки, и все-таки не было заметно ни малейшего движения. Ум, ум, ум, да неслось до него издалека. Филипп тотчас же возвратился к Селии, взял ее на руки и устремился с ней по лесу прямо на север. Пора, сказал он, идем. к а к а я жалость, что на тебе нет лыж. Он знал, что хижина должна была находиться именно в этом направлении. Доехав до конца леса после пересечения Барена, Брем Джонсон повернул почти прямо на юг. И, припоминая последнюю часть пути, Филип п был уверен, что расстояние между обеими х и ж и н а м и не могло быть более десяти миль. Он только жалел о своей небрежности. Надо было более внимательно следить тогда за направлением пути Брема. Но сделанного уже не воротишь. Здесь снегу было мало. Он спустил селию на землю и в течение четверти часа они шли так скоро, как только могла идти она. Филипп был уверен, что это крики были эскимосов и что они пойдут на п р я м и к к тому пункту, где только что они отдыхали. и хотел покрыть максимальное расстояние в те немногие первые минуты, пока враги с е л и оставались еще позади. Два раза за это время они останавливались в местах, где их не мог бы заметить никто, и оглядывались назад. Идя вперед, Филипп все время выбирал с а м ы й р е д к и й лес и избегал всего того, что могло бы послужить для эскимосов засадой. Так они прошли еще с полмили. И вдруг наткнулись на снегу налыжный след. След. Он пересекал их собственное направление под прямым углом. И нагнувшись над ним, Филип почувствовал, п как вдруг какой-то комок подкатил к самому его горлу. След был н и с к и м о с к и й и самые лыжи были несомненным изделием белого человека. Филипп прошел по этому следу с десяток шагов, все время стараясь попасть в о т м е т и н ы прошедшего незнакомца. Но это ему не удалось. Человек, который еще недавно здесь прошел, имел шаг по крайней мере на девять дюймов шире, чем у Филипа. п Филипп не мог скрыть от сили своего волнения. Не родился еще тот и с к и м о с воскликнул он, который мог бы оставлять после себя такие широкие следы. Это шел белый, или же б р э м Селия услышала произнесенное Филиппом имя, встрепенулась, вскрикнула и тоже бросилась к лыжным следам, и с напряженным вниманием стала к ним приглядываться. Потом она подняла голову и отрицательно е ю закачала. Нет, это был не б р э м Она указала на отпечаток одной из лыж. Затем п о д н я л а с о снега сухую веточку и, п о д н е с я е е к глазам Филипа, п быстро сломала. Это должно было означать, что одна из лыж Брема была сломана. Филип понял. п Никаких недостатков в отпечатках следов не оказалось. Значит, это был не б р э м Некоторое время Филип простоял в нерешительности. Он знал, что Селия следит за каждым его движением. что она старается определить значительность этого момента по его лицу. И та же невидимая сила, которая незадолго перед этим заставляла его стоять и поджидать врагов, теперь так и подталкивала его к тому, чтобы пойти именно по этому лыжному следу. Друг или враг этот человек, оставивший за с о б о ю этот след, но он во всяком случае будет вооружен. Мысль о том, что значили бы для него и селии ружье и несколько патронов, вызвала в Филипе быстрое восклицание решимости. Он ушел на восток, сказал он, указывая на след, а нам как раз надо было идти к избушке на север. Но все равно мы пойдем за ним. Мне нужна его винтовка. Мне она нужна больше, чем что бы то ни было на этом свете. кроме разве одной и только тебя пойдем же будь в нем перед этим хотя бы тень сомнения она несомненно сразу исчезла бы в следующий за тем момент позади них уже ясно и отчетливо послышался странный дребезжащий крик который уже и раньше доносился до Филипа п издалека когда он стоял у опушки леса и поджидал умм умм <сосит> Сирея вцепилась в руку Филиппу. Она поняла все не хуже его самого. Враги следовали за ними по пятам.